Глава вторая. Разгорелось ясное утро, обещающее, что день будет таким же жарким. Целитель Иннулари выглядел явно разочарованным и в конце концов признался, что в дождливые дни, когда богиня не видит судилища, казни не проводятся. Провели уборку. Среди узников чувствовалось какое-то беспокойство. Люди нервно перешептывались. Потом по лестнице, морщась от вони, с шумом спустились двое жрецов, трое воинов и четверо рабов. Инулари, целитель пятого ранга, за нерадивость. Кенарагу, плотник третьего ранга, за воровство. Нарин, раб, за непокорность. Жрец называл имена, а один из воинов указывал на жертву. Рабы поднимали камень и вытаскивали приговоренного. Когда немевшие ноги сгибались, люди вскрикивали от боли, и одного за другим их оттаскивали наружу. Так на казнь увели ближайших соседей Уолли и еще одного человека, который сидел чуть дальше, после чего отряд смерти удалился. Опять появилась корзина с едой. Уолли понял, что ему будет не хватать разговорчивого ину Спустя час или два он услышал колокольный звон. Уолли подумал, что зацелителя не мешало бы помолиться его богине, но потом не стал. Днем привели еще пятерых. Хотя места осталось достаточно, но почему-то казалось, что тюрьма переполнена. У Уолли появились двое новых соседей, которые пришли в восторг, увидев в тюрьме воина седьмого ранга. Они насмехались над ним, и когда он попытался вступить в разговор, отвечали непристойностями. Боль и недосыпание измучили его, но едва он забывался, как они начинали пихать его кулаками, потому что он вдруг, видимо, у Олли задремал, потому что он вдруг увидел правителя, который стоял с другой стороны каменных глыб и смотрел на него с удовлетворенным презрением. Обеими руками он держал бамбуковую трость и задумчиво ее сгибал, Относительно того, кто станет его жертвой, не могло быть никаких сомнений. Уолли в первую очередь решил, что ему не следует показывать свой страх. Это совсем не трудно, ведь лицо его настолько распухло, что на нем не может быть вообще никакого выражения. Надо ли что-то объяснять или лучше ничего не говорить? Он все еще размышлял над этим, когда начался допрос. «В чем состоит первое сутро?» – спросил Хардуджу. «Я не знаю», – ответил Уолли спокойно. Он надеялся, что это прозвучит спокойно. «Я...» Больше он ничего не успел сказать, потому что правитель ударил его тростью по левой ступне. Тяжело. Во-первых, боль от удара, а во-вторых, нога дернулась и камень содрал кожу на лодыжке. Хардуджу внимательно следил за ним и, кажется, остался доволен. В чем состоит вторая сутра? Теперь очередь наступила правой ступни. Третья сутра. Опять к левой. Сколько интересно их всего. Однако после шестой сутры садист перестал задавать вопросы и просто бил с довольной улыбкой, наблюдая за мучениями Уолли. И его красное, сияющее лицо было исполнено удовольствием. Он бил то по одной, то по другой ноге, а иногда только замахивался, чтобы посмотреть, как ступня дергается и ударяется о камень. Уолли пытался что-то сказать, но его не стали слушать. Он пытался молчать, и молчал до тех пор, пока не искусал себе язык, и весь рот не наполнился кровью. Он пытался кричать, он пытался умолять, он рыдал, Он, должно быть, потерял сознание, потому что не помнил, когда мучитель ушел. Весь остаток этого дня застилал какой-то багровый туман, и время от времени из тумана выплывали бессвязные бредовые видения. Возможно, это и к лучшему, потому что в таком состоянии он не мог видеть своих искалеченных ступней. Солнце поднялось выше, на Оле упала тень от решетки, что служила крышей, и краном устремились мухи, но зато соседи больше не трогали его.